Объяснение. Важный недосмотр. Вместо «в пятнадцати верстах» должно читать «в пятидесяти». Критика господина Броневского. Пугачев отдыхал сутки в Сарепте, откуда опустился вниз к Черному Яру. Михельсон шел по его пятам. Наконец, 25 августа на рассвете он настигнул Пугачева в 105 верстах от Царицына. Здесь Пугачев, разбитый в последний раз, бежал, и в семидесяти верстах от места сражения переплыл Волгу выше Черноярска. Страницы 155 и 156. Из сего описания видно, что Пугачев переплыл Волгу в 175 верстах ниже Царицына, а как между сим городом и Чернояром считается только 155 верст, то из сего выходит, что он переправился через Волгу ниже Чернояра в 20 верстах. По другим известиям Пугачеву нанесен последний удар Кугачеву, под самым Царицыном, откуда он бежал по дороге к чернаяру и в сорока верстах от Царицына переправился через Волгу, то есть верстах в десяти ниже Сарепты. Объяснение. Выписываю точные слова текста. Пугачев стоял на высоте между двумя дорогами. Михельсон ночью обошел его и стал противомятежником. Утром Пугачев опять увидел перед собой своего грозного гонителя — Но не смутился, а смело пошел на Михельсона, отрядив свою пешую сволочь против удонских и чугуевских казаков, стоящих по обеим крылам отряда. Сражение продолжалось недолго. Несколько пушечных выстрелов расстроили мятежников. Михельсон на них ударил. Они бежали, бросив пушки и весь обоз». Пугачев, переправившись через мост, напрасно старался их удержать. Он бежал вместе с ними. Их били и преследовали сорок верст. Пугачев потерял до четырех тысяч убитыми и до семи тысяч взятыми в плен. Остальные рассеялись. Пугачев в семидесяти верстах от места сражения переплыл в Волгу выше Черноярска на четырех лодках и ушел на луговую сторону не более как с тридцатью казаками. Преследовавшая его конница опоздала четвертью часа. Беглецы, не успевшие переправиться на лодках, бросились в плавь и перетонули. Рецензент пропустил без внимания главное обстоятельство, поясняющее действия Михельсона, который ночью обошел Пугачева и, следственно, разбив его, погнал не вниз, а вверх по Волге, к Царицыну. Таким образом, мнимая нелепость моего рассказа исчезает. Не понимаю, каким образом военный человек и военный писатель — ибо господин Броневский писал военные книги, мог сделать столь опрометчивую критику на место столь ясное само по себе. Критика господина Броневского. К шестой главе шестого примечания не достает. Смотри 123-ю и 55-ю страницу. На карте не означено многих мест и даже городов и крепостей. Это чрезвычайно затрудняет читателя. Объяснение. Цифр, означающий Ссылку на замечание есть опечатка. «Карта далеко не полна, но онная была необходима, я не имел возможности составить другую, более совершенную». Господин Броневский заключает свою статью следующими словами. «Сие немногие недостатки немало не уменьшают внутреннего достоинства книги, и если бы нашлось и еще несколько ошибок книга по содержанию своему, всегда останется достойную вниманию публики. Если бы все замечания моего критика были справедливы...» то вряд ли книга моя была бы достойна внимания публики которая вправе требовать от историка, если не таланта, то добросовестности в трудах и осмотрительности в показаниях. Знаю, что оправдываться опечатками легко, но, надеюсь, читатели согласятся, что Тобольск вместо табинск в 15 верстах вместо 50 верстах и, наконец, 4 фунта вместо четверти фунта более походят на опечатки, нежели следующие «Эррата», которые где-то мы видели, «Митрополит», читай, «Простой священник», «Духовник царский», «Залов тридцать сожений вышены читай, «Залов пятнадцать аршин вышины», «Петр Первый из Вены отправился в Венецию», читай, «Петр Первый из Вены» поспешно возвратился в Москву. Рецензенту, наскоро набрасывающему «Беглое замечание на книгу», «Бегло прочитанную», Очень извинительно ошибаться, но автору, посвятившему два года на составление 168 страничек, таковое небрежение и легкомыслие были бы непростительны. Я должен был поступать тем с большей осмотрительностью, что в изложении военных действий, предмете для меня совершенно новым, не имел я тут никакого руководства, кроме донесений частных начальников, показаний казаков, беглых, крестьян и тому подобного, показаний, часто друг другу противоречащих, преувеличенных, иногда совершенно ложных. Я прочел со вниманием все, что было напечатано о Пугачеве, и сверх того 18 толстых томов инфолио разных рукописей, указов, донесений и прочее. Я посетил места, где произошли главные события эпохи, мной описанные, поверяя мертвые документы словами еще живых, но уже престарелых очевидцев, и вновь поверяя их дряхлеющую память историческую критикою. Сказано было, что история Пугачевского бунта не открыла ничего нового, неизвестного, но вся эта эпоха была худо известна Военная часть оной никем не была обработана. Многое даже могло быть обнародовано только с высочайшего соизволения». Взглянув на приложение к истории Пугачевского бунта, составляющие весь второй том, всякий легко удостоверится во множестве важных исторических документов, в первый раз обнародованных. Стоит упомянуть о собственноручных указах Екатерины Второй, о нескольких ее письмах, о любопытной летописи нашего славного академика Рычкова, коего труды ознаменованы истинной ученостью и добросовестностью, достоинствами столь редкими в наше время, о множестве писем знаменитых особ, окружавших Екатерину Панина, Румянцева, Бибикова, Державина и других,